Мулад, там, где и должен быть, подошёл к месту встречи одновременно с Фумигалем. Глядя, как он двигается, не скажешь подошёл, так похожи его шаги на медленные, точно выверенные танцевальные па в ритм некой мелодии монотонной, примитивной, слышной ему одному. Альпаргата на босу ногу, непокрытая голова, короткие до щиколоток штаны, раскрытая на груди рубаха под коротким выцветшим жилетом, повязана алым кушаком. Так и одеваются обычные рыбаки и контрабандисты из этого квартала. Мулат, внук рабов, но сам свободный по рождению, владелец небольшого баркаса, который водит к берегам дружественным и враждебным, он в первую очередь контрабандист. А потом уже все остальное. Талика африканской крови в жилах, заметная скорее в чертах лица, чем по цвету кожи, довольно светлая от природы, хоть и бронзовая от загара, придаёт такую томную ритмичность каждому движению его развинченного гибкого тела, он высокого роста, сильного и соразмерного сложения, с приплюснутым носом и толстыми губами, с нитями седины поскверкивающими в курчавых волосах и баках. Обезьянка, говорит он, полвары ростом, хороший экземпляр. Интересует? Живая? Пока живая. Интересует, ответил чучельник. Меж тем, как они входят в двери питейного заведения, весьма характерного для Винге, узкое полутёмное помещение с двумя большими чёрными бочками в глубине, посыпанный опилками пол, стойка и два низких стола. Сильно пахнет вином и оливками в миске, стоящей на кодушке. Малад спрашивает два стакана красного, и они с чучельником пьют, не присаживаясь у короткой стойки, липкий прилавок, мраморная раковина с краном. Литографированный портрет Герильгеру по имени Мпсинару на стене. И громко в полный голос, словно бы для того, чтобы и Кабадчик всё слышал, рассказывает, что обезьянку привезли 4 дня назад на американском корабле. Длиннохвостая, а уж до чего уродлива, просто страх божий. Матрос, который её продал, уверял, что редкой породы, макака из Ост-Индии. Только очень печальная, привыкла надо думать к кораблю и морю. Ест фрукты, пьет только воду, сидит в клетке и целый божий день занята, извините, сеньор, рукоблудием. «Мне она нужна мертвой», — говорит чучельник, без хлопот, чтобы. «Можете не сомневаться, сеньор, все устроим в лучшем виде». Изъяснив перед кабачиком причину свидания, оба допивают и выходят на улицу, направляются к эспланаде, примыкающей к крепостной стене и к морю, подальше от нескромных ушей. В мозолистой отвесел с настей и сетей ладони мулат держит горсть оливок, через каждые 10-12 шагов он слегка запрокидывает голову и, громко щелкнув языком и губами, далеко выплевывает очередную косточку. А в перерывах между тем, как забросить в рот очередную оливку, напевает куплетец, который с марта с большим успехом гуляет по кадису, 1003 лежат под сэрро, души взмыли в небеса, а француз за них в отместку бомбой укакошил пса. Тон, как и слова издевательски. И покуда Мулад с растерянным видом оглядывает бастион и море, будто думая о чём-то другом, Григорио Фумигель чувствует, как нарастает в нём раздражение. Меня бесит эта чушь, говорит он. Вскинув брови, Мулад смотрит на него вделанном изумлении. Лишь отчасти скрывающим наглаватое веселье. Но вы жив в этом не виноваты, отвечает он очень спокойно. А кто там в чём виноват или не виноват, тоже тебя не касается. Что ж, тогда приступим к делу. Да уж будь лебезен, пора бы уж. Дело слишком рискованное, чтобы время попусту терять. Контрабандист демонстративно оглядывается по сторонам, кругом никого. В 50 шагах несколько арестантов чинят подмытую морем стену. Ваши друзья поручили мне это и твои друзья, сухо отвечает Фумигель. Ну, это как посмотреть, синьор. Мне они платят, если речь об этом с сальцем, так сказать, смазывают тросы. Но настоящие друзья у меня в другом месте. Нельзя ли покороче? Что тебе поручили? Мулад поворачивается в полуоборота, показывая на оставшуюся позади улицу и внутреннюю часть города. Хотят чтоб когда бьют с кабесуэлы летело подальше. По крайней мере, чтоб дотягивались до площади Сан-Франциско. До сих пор дотянуться не могли. Контрабандист равнодушно отвечает, что его это не касается. Теперь вот, значит, такое у них намерение. Потом излагает предварительный план, новые бомбардировки начнутся через неделю. И французам нужна точная схема тех мест, куда будут падать бомбы. Ежедневные сведения, расписанные по часам с подробными указаниями дистанции, а также того, какие разорвалися, а какие нет. Хотя большая часть ядер будет без порохового заряда. Для точного замера дальности фумигаль в качестве ориентира надо будет использовать колокольню. Мне понадобятся голуби. Обратным рейсом я привёз несколько штук бельгийские годовалые корзины там же, где всегда. Теперь они идут вдоль Ревелина Капучинос, за стеной с орудийными бойницами виднеется море, береговой урез слегка изгибается от стены, тянущейся к Пуэрто-де-Тьеро, туда, где высится недостроенный купол нового собора, а ещё дальше волнаобразно подрагивает в знойном воздухе полоска белого песка на перешейке. Когда на ту сторону спрашивает Фумигель: "Пока не знаю. Если честно, то надо бы Как у нас говорят, котик по травить, слабину выбрать. Каждую неделю береговая стража задерживает тех, кто желает протыриться в Кадис без пропуска. В каждом переселенце видят лазутчика, и власти держат ухо востро. И даже сунуть кому надо теперь не получается, не берут. Ещё несколько шагов они проходят в молчании мимо работающих катражников, обнажённые, лоснящиеся от пота торсы в шрамах и татуировках, на голове начерчено какое-то трепё, примкнув штыки, их безособенного рвенья стерегут несколько солдат из батальона галисийских волонтёров в куцах мундирчиков и круглых шляпах. А несколько дней назад казнили городы ещё одного шпиона. Вдруг говорит малад: "Некая выписаржо". Чучельник кивает, он слышал об этом, хоть и без подробностей. Ты знал его? Бог миловал. Раздаётся в ответ циничный смешок. Знал бы, не гулял так спокойно. Он разговорился. Что за вопрос, синьор? Все говорят. Я так полагаю, в случае чего и ты меня заложишь. Следует краткое и красноречивое молчание. Фумигаль край им глаза видит, как толстые губы его спутника складываются в насмешливую улыбочку. А вы и меня, синьор. Чучельник снимает шляпу, чтобы в очередной раз промокнуть пот на лбу. Проклятье, говорит он про себя, глядя на следы краски на кончиках пальцев. Меня взять трудно, отвечает он. Я веду жизнь тихую и незаметную. А вот ты на своём баркасе плаваешь туда-сюда и значит рискуешь сильнее. Все на свете знают, что я промышляю контрабандой. В Кадисе, где сами знаете всяк, кто не креветка, тот рак это в порядке вещей. За такое награду не пошлёт. И потом, от подозрения До того, как возьмут за это место, расстояние изрядное. Пойди, докажи. При мне ведь никаких бумаг, никогда. Все здесь. Он постукивает себя по лбу. Да, продолжает он, вот еще что. Наши друзья с того берега просят сведений о плавучей батарее, которую вроде бы готовят, чтобы палить по батареям в тракадыро. И еще хотели бы узнать, что за работы такие ведут англичане на редутах Санкт-Петри. Гальонерос... Алтс и Торыгорде. Ничего себе замечает Фумигаль. До да меня в микс цапают. Смотрите, синьор, вам видней, моё дело передать. Ещё их до крайности интересует, не участились ли в Кадисе случаи гнилой горячки или малярии. Полагаю, неустанно молятся, чтоб вернулась жёлтая лихорадка, да пошла косить, как косой. Да нет, не похоже. Снова звучит глумливый смешок мулата. Надежда, как водится, умирает последней. Да тут ещё лето, жара, большое подспорье. Начнётся эпидемия, корабли перестанут возить нам припасы, и всем будет очень кисло. Я в это не верю. Многие переболели во время прошлогодней вспышки, так что теперь им ничего уж не страшно. Нет, сомневаюсь, что решение придёт с этой стороны. Над широкой esplanade с криком носятся чайки, привлечённые добычей рыбаков. Жители окрестных домов, вооружаясь длинными тростниковыми удилищами, забрасывают их в море через бойницы, чему не препятствуют, обходя стены, одурелые соскуки часовые. Рыба, за губу поддетая на крючок, трепещет в воздухе, бьется в предсмертных мучениях, кропя каплями воды все вокруг, зевает в деревянных бодейках или в плетеных из рогожи корзинках. Солдат с ружьем на плече подойдет, посмотрит, хорош ли клев и улов, разживётся урбакатом бочком или огонком. Вопреки войне Кадис по-прежнему свят и исполняет заповедь: живи и жить давай другим. Ещё наши друзья спрашивают, говорит Мулад, какие разговоры ходят? О чём люди думают? Есть ли недовольные и много ли? Я думаю, по-прежнему надеются на восстание, но, по-моему, зря. Голда-то нет. А на Исли, где всё гораздо хуже, Там ведь и обстрелы постоянные, и фронт рядом, а армия всех держит мертвой хваткой. С ней не забалуешь. Григорьев у Мигаль ничего не отвечает. Иногда он спрашивает себя, да не на облаке ли живут эти самые друзья с другого берега бухты? С луны они, что ли, свалились? Ожидать народных возмущений в пользу императора французов? Значит, совсем не знать, Кадис. Здешнее простонародье так и пышет патриотическим жаром, требуют выевать до последней капли крови, и Горой стоит за либеральное крыло депутатов. Весь город, начиная с капитана генерала и кончая последним бакалейщиком, боится Черни и льстит ей безбожно. Когда повалокли терзать губернатора Салану, никто и не подумал вступиться. А несколько дней назад, когда депутат из фракции роялистов высказался против отчуждения родовых имений принадлежащих аристократии, Какие-то горлопаны и разнузданные бабьёны намеревались расправиться с ним, так что пришлось под усиленной охраной переправить его на один из кораблей королевской армады. Вход на пленарное заседание в Сан-Филипп-Энерри в верхней одежде запрещён, ещё и для того, чтобы публика не пронесла под полы плаща и лишили оружия. Не идёт у меня из головы тот бедолага, говорит молот, ну тот, кого казнили. Слова его повисают в воздухе, И ещё шагов 20 собеседники проходят в угрюмом молчании. Контрабандист, балансируя на длинных ногах, идёт своей танцующей походочкой по самому краешку стены, на почтчительном расстоянии от неё, осторожными, мелкими шажками движется Григорио Фумигель. И кажется, будто он не механически переставляет ноги, но совершает какие-то глубоко осмысленные, вполне сознательные, тщательно продуманные действия. Не нравится мне Продолжает Мулат, не нравится представлять себе, как вот накинут на шею веревку с мертвой петли, сделают три витка и язык на плечо. А вам? Чушь не надо молоть. Возле бастиона Дискальсус им встречается веселая и шумная гурьба женщин с кувшинами воды. Одна совсем молоденькая. Фумигаль с беспокойством дотрагивается до волос, чтобы проверить, линяет ли еще проклятая краска. Посмотрев на пальцы, убеждается, так и есть. От этого ему кажется, что он еще более неопрятен, неуклюж, нелеп. — Я, наверное, скоро брошу это дело, — вдруг говорит Мулат. — Хватит ловить, а то самого поймают. Сказано же, повадился кувшин по воду ходить. Вот пока голову не сломил, пора кончать. Снова замолкает и, пройдя еще три-четыре шага, смотрит на чучельника. — Неужто вы и впрямь так рискуете для собственного удовольствия? Даром? Тот продолжает идти, не отвечая. Когда в очередной раз сняв шляпу, он оттирает под платком, оказывается, что платок грязный и хоть выжми. Ох, хотяжка лето обещает быть во всех смыслах. Не забудь про обезьяну. Что? Про макаку говорю, не забудь о Стынскую. А, да. Контрабандист несколько сбит с толку. Обезьяна. Я пришлю забрать её ближе к вечеру. Мёртвое Как, кстати, собираешься ты делать? Мулад пожимает плечами, да не знаю, от травы дам или задушу. Второе предпочтительнее, холодно говорит чучельник. Есть вещества, которые пагубно влияют на сохранность тканей. В любом случае, смотри, чтобы шкура не пострадала. Ясно, отвечает Мулад, глядя, как фумигаль стирает с алба капли тёмного пота. Вечер пятницы. Натянутый на уровне верхнего этажа парусиновый полог защищает от солнца патио, где в прохладе и уюте под геранями и папоротниками в больших кадках и в горшках расставлены у мраморной закраины колодца кресло-качалка и плетёные стулья. Лалита Пальма, пригнув мароски наставить рюмку на маленький столик под кружевной скатертью, рядом с серебряной посудой и несколькими бутылками, наклоняется к матери, чтобы поправить подушки, которыми та обложена. Высохшая, вся в чёрном, в кружевной сетке на волосах, с чётками на укрытых шалью коленях, Мануэла Угарте, вдова Тамаса Пальмы, сидит во главе стола, как всегда, когда в настроении подняться с постели и присутствовать на ежедневной семейной вечеринке. В доме на улице Бульварте настал час визитов. Здесь Кари Пальма, сестра Лолиты с мужем Адольфо Соле, здесь же и Ампаро Пименталь, вдова соседка за долгие годы, перешедшая уже в статус родни, и Куро Вильчес с кузеном Антонио, который неизменно в этот час да и в любой другой тоже появляется в этом доме. "Сейчас такую новость вам расскажу", говорит он. "Не поверите, что такое бывает. У нас в Кадисе всё бывает", отвечает Куро. Со своим обычным балагурством Кузен Антонио принимается за рассказ. Последний воинский призыв, который должен был пополнить ряды несколькими сотнями жителей из запаса, в первую очередь холостых, женатых или вдов, но не имеющих детей, провалился. Из каждых 10 пришло только пятеро. Все прочие попрятались либо загодя заботились получением белого билета, или ещё какой-нибудь льготы, дающей право на отсрочку, либо записались в местное ополчение, но так или иначе от действительной службы ускользнули. Последнее сражение под Ла-Абуэрой в Эстремадуре, выигранное у французов ценой страшных потерь, 1500 испанцев, 3.500 англичан убиты и ранены, никак не вдохновляет потенциальных рекрутов. Так что Кортесам пришлось измыслить следующий хитроумный трюк: постановить, что призыву подлежат и резервисты второй и третьей очереди, в расчёте на то, что сии последние донесут властям на уклонистов из других разрядов. А тебе обидно, что не берут служить, обмахиваясь веером на смешанной чьей-то каре? Вовсе нет. Я бесконечно далек от желания оспаривать чьи-то бранные лавры. От службы освобожден, поскольку я единственный сын у вдовой матери, да к тому же уплативший пятнадцать тысяч реалов. Ну, это-то ладно. Но как быть с тем, что тетушка Кармела опочила восемь лет назад? Опочить, опочила, но ведь, пребывая в своем вдовьем статусе, Тонио, держа в одной руке бутылку монсанильи, а в другой бокал, рассматривает на свет его быстро убывшее содержимое. Вот когда пойдём отбивать у врага и возвращать нашей отчизне Херес и Сан-Лукар, тогда зовите с дорогой душой отправлюсь воевать. Не сомневаюсь, там бы ты дрался как лев, замечает Лалита, и правильно, что не сомневаешься. Штыком и прикладом или чем придётся, а твоёвал бы Пять за пятью, по грибок за погрибком. А знаете ли вы занятную историю к о том, как Пепе, то есть Жозеф Бонапарт, во время своего посещения одного такого заведения упал в бочку. Французы всполошились, стали кричать: "Скорее, скорее, спасайте короля, бросьте ему верёвку". А он высунул голову и говорит: "Верёвку не надо. Дайте хамоны и сыру". Лалита смеётся вместе со всеми. Разве что её зять Альфонсу как будто отбывает повинность. Серьёзной сдержанна и дочь Мануэла, лишь отчуждённая несходительная усмешка чуть трогает её бескровные губы, и за этой гримаской проступают пять капель опиумной настойки на стакане апельсиновой воды, которые трижды в день облегчают страдания, приносимые раковой опухолью. Мануэле Угарте 62 года, и она не знает, что от болезни медленно подтачивающей её спасения нет, и лекарство не придумано. Знает об этом одна лишь старшая дочь наложившее обет молчания на доктора, который поставил диагноз. Иначе нельзя. Недуг развивается медленно, конец ещё не скоро. Мать пока не испытывает сильных болей и жалобы её ещё можно сносить. Болезнье на мнительное от природы, она перестала выходить на улицу задолго до того, как её постигло несчастье, о котором она не подозревает. Целый день лежит в постели в своей комнате и лишь под вечер, опираясь на руку Лолита, спускается летом в патио, зимой в гостиную и принимает визитеров. Узкая река ее бытия заключена в берега капризы, всеми исполняемые беспрекословно, настойка опия и неведение о том, что с ней такое на самом деле. Действие болезни так легко объясняется преклонным возрастом, усталостью, отупляющим однообразием бесцельной жизни, Мануэла Угарте уже довольно давно перестала быть женой, да и долг матери исполняла не слишком усердно, приложив все заботы о детях на плечи кормилец, нянек, гувернанток. Лалита не помнит, чтобы мать вот так вдруг приласкала её или поцеловала. Эти погасшие глаза загораются прежним блеском лишь при воспоминании о старшем сыне, о первенце и наследнике. Красавицы Весельчак, неутомимый путешественник обучившейся всюду, где у компании Пальма имелись партнёры в Буэнос-Айресе, Гаване, Ливерпуле и Бордо, Франциско де Пауло должен был возглавить семейное дело, расширить и укрепить его выгодной женитьбой на дочери видного местного нэгацианта Карлоса Пауэра. Вторжение французов заставило отложить бракосочетание. Франциско, сразу же поступивший в батальон кадисских стрелков 16 июля, 1808 года погиб в ответственности Андухара в битве при Бойлене. А вспомните, что творилось, когда потребовалось укрепить Картадору, говорит Куравильч. Весь Кадис смесил глину, тесал камни, все работали плечом к плечу, все были за одно. Настоящая фиеста была с музыкой и угощением. Да, все тогда были вместе: аристократ, купец, лирик и простолюдин. Впрочем, Уже очень скоро одни стали платить другим, чтобы те их заменили, ну а под конец и вовсе выходило на работы полтора человека. Решетки жалко. Вскользь замечает Карри Пальма. Донья Мануэла, губы поджаты, на лице уксусно-кислые выражения, сухо кивает. Картадурские решетки — больная тема в этом доме. В десятом году, когда французы стояли у ворот, регенство не только наложило на город контрибуцию в миллион песо на нужды обороны, Но ещё и постановила снести все виллы и загородные дома со стороны Перешейка, в том числе и собственность семейства Пальма, и без того уже лишившегося дачи, в занятой неприятелем Чеклане, но и потребовала, чтобы граждане Кадиса в связи с острой нуждой в железе отдали свои решётки с дверей и окон. Семейство отозвалось и отправило узорчатую кованную калитку, запиравшую вход в патио, но доброхотный дар оказался совершенно бесполезным. Линия фронта стабилизировалась под Исла-де-Леоном, укреплять картадуру не понадобилось, а решётки так и пропали. Дух семейства Пальма, коммерсантов до мозга костей, смущают не жертвы, которые приходится приносить ради победы, да и что уж говорить о жертвах после смерти главы семьи и гибели его наследника, но потери бессмысленные, зряшные, равно как и чрезмерные притязания властей и их головотяпство, тем более что Этот город жив благодаря им, кадисским легатантам, и неважно, есть война или нет войны.